Как в истории существует белое пятна, так и в биографии Виржинии Хил есть ощутимые пробелы. Однажды она исчезла неизвестно куда, с кем и почему. Когда после трагического нападения на перл харборг Соединенные Штаты вступили во вторую мировую войну, она, по-видимому, была в Копульке, точнее в Мехико. Возможно, спешно возвращаясь в штаты, она думала, что военные действия начнутся и на американской территории. В Калифорнии она встретилась со своими старыми знакомыми, Джо Адонисом и Беном Сигелом. Они понятия не имели, как я живу. и Я решила перед ними щегольнуть. Позвала их на вокзал в Посадене. Приехала туда в своем новом белом кабриолете с негромким шофером. Затем мы поехали в Соколиное гнездо, лежавшее в стороне от остального мира. К нему можно было доехать только по какой-то частной дороге. Когда мы остановились, то эти двое только головой крутили: "Куда это я их затащила? На ужин их честь я пригласила половину Голливудских тузов. Приехал король румбы Хавьер Кугит со своим известным оркестром. пела Кармен Миранда. Джимми Дюрант играл скрипичное произведение. Лана Термер и Тони Демарко показывали свой коронный танец. Франк 17, Ван Хельфин, Ротшильд, Бог знает, кто еще там был. Вынесло подножия холма стояла вилла князя Арманова. Он также тот вечер собирал компанию. Позже он пришел со всеми своими гостями ко мне. Один из них через пару минут отозвал меня и странным голосом шепотом спросил: "А вы знаете, что у вас в доме Гастеры?" "Да", ответила я. Спевки Глевуского общества привыкли ко всему. Звезды кино жили от аферы до ошёры, от скандала до скандала. Ведь это дешевая реклама. Эта не существовало. Чем более безрассудные вечеринки, тем больше популярность. Вершина Хилл отнюдь не смещала, что у нее в гостях были известные гангстеры, наоборот, она гордилась этим. Бен Сигел пользовался тот вечер большим успехом у дам. Он выглядел отлично. От Адониса в свою очередь сходила с ума жена какого-то сильного мира сего. Анна прихотила Адониса в темном углу и обнимала его. Я впервые увидела Джо в ситуации, когда он не знал, как ему быть. Муж твоей дамы. ее поведение не понравилось. Он подошел ко мне и попросил, чтобы я что-нибудь предприняла. "Но ведь это же ваша жена", сказала я. "Почему я должна вмешиваться в ваши дела?" "А кто этот парень?" спросил он. "Джо Адонис" Известный гангстер», канцер, сказала я. «Ради бога ужаснулся муж. Оставьте их, пусть делают все, что хотят. Бен Сигел в то время жил в Лос-Анджелесе. Был женат, имел двух дочерей, но, обручившись с красивой Венди Берер, в то же время жил с графиней Дороти Дифраса. Он не был похож на ганстера. У него были благородные увлечения. Он регулярно читал Reader's Digest, особенно любил популярную рубрику "Усовершенствуйте свой словарный запас". Но этим всем он уже сыт был по горло, и поэтому, когда Джо Адонис вернулся в Нью-Йорк, позвонил мне. "Мне надо вас видеть", кричал он трубку пьяным голосом. "Я должен сказать, как люблю вас. Приезжайте ко мне". Бен Сигел уже в то время был известен. В круг его знакомых входили Марлин Дитрих, Чарльз Бойер, Фред Эстет, Кларк Гейбл, Джин Харлоу. Он подкупил сенаторов, был знаком с высокопоставленными государственными чиновниками, общался с миллионерами, влияющими на политические события и торговал со всеми и всеми способами умел заработать на всем. и умел свои деньги выгодно вложить, что впрочем, делали все преступники. Благодаря своим ворованным миллионам они становились пальчиками серьезных фирм. Известные брокеры выкупали для них акции пролетающих предприятий. Нет смысла заниматься любовными аферами, которые Вирджиния Хилл красочно описывает в своих воспоминаниях. Один раз обманула Джо с Бена, другой наоборот. Самый серьезный спор из-за любовницы произошел в Майами, где Джо Хешети угрожал убить Бена Сигела, который узнав об этом, хотел сделать то же самое. Вирджиния Хилл нашла разумный выход из сложившейся ситуации. коегла назад в Лос-Анджелес. Я не захотела вернуться в Калиной от и сняла роскошный виллу. Прекрасно ее оборудовала, а Дин, те временем, разведясь, переселился ко мне. Это было уже в то время, когда он целиком был занят новым проектом, который стал последним. Он решил построить в Аспенсе отель-казино с казино. Это должен был быть самый роскошный и горный дом в мире. Бен посчитал, что всё строительство будет стоить полтора миллиона долларов. Он попросил меня придумать для отеля с казино название. В Мехико некоторые друзья называли его фламинго, и Бен решил назвать новый отель Фламинго. Это завесение обошлось ему слишком дорого. Он заплатил за него жизнью. На утверждения, содержащиеся в воспоминаниях кортизанки, едва ли можно положиться. В них события преувеличиваются, приукрашиваются и драматизируются. Кроме того, рукопись попала к литературным паригмахерам, причесавшим ее и добавившим то, что посчитали необходимым. Воспоминания, хотя и интересны, но не всегда правдивы. Так, например, с названием отеля Фламинго в Лас-Вегасе дело обстояло совершенно иначе. На одном из самых больших и подромых мира, Хайлик, Майами, штат Флорида, пастренным гангстерами есть маленькое озеро со скалой и фламинго. Главари мафии очень гордились этим необычным местом. И поэтому, решив вложить свои грязные деньги в отели лас вегасе выбрали для него это название. Не знаю почему, но Бенсиел хотел жениться на мне. Заговорил о свадьбе сразу после того, как развелся. Я сказала ему, что не сумасшедшее. Мы не доверяли друг другу и ревновали друг друга. Он рылся у меня в ящиках стола и вскрывал письма. Он, вероятно, ревновал меня и к ночной рубашке, в которой я спала. Кроме него никто не смел меня коснуться. Я вообще не помышляла о том, чтобы выйти за него замуж. Но однажды он возвратился домой золотыми обручальными кольцами. Одно надел мне, другое себе и сказал, чтобы я считала себя его женой. На это я ничего ему не ответила, ведь он и так сильно нервничал. Сумасшедшее строительство отеля с казино на светоси. Все жилы из него вытянуло. Сначала расходы оценивались в 2 миллиона, однако по выросли до 6. Он попал в критическую ситуацию. Он выбрасывал деньги на ветер. Компаньоны постоянно предупреждали его, что он неправильно ведет дела и угрожали ему. Иногда мне казалось, что в Лас-Вегасе сошлись все негодяи, со всей Америки. Этот город был ничем иным, как огромным борделем. Бен сильно изменился. Раньше у него не было привычки носить оружие, но теперь пистолет всегда был при нем. Его компаньонами были мерландски, вместе с ним основавший известную организацию Murder Inc Морис Розен и помощник главаря мафии Фрэнк Кастелло. А так другие гангстеры. Список преступлений которым заполнул бы много следующих страниц. И Бен с ними все время спорил. Мы тоже все чаще скандалили. Однажды мы сильно выпили, поругались. Я схватила нож и бросилась на него. Он повалил меня на пол. Я вырвалась, добралась до ванной, где увидела снотворное, которое принимал Бен.